и с кучки на железнодорожной насыпи слышались разнообразные голоса. Одни восклицали оторопела «Да что ты, опомнись! Да нечто! Да кто им даст? Это они так, для страстки Другие громко подзадоривали «Так их, Гаврилка, не сдавай паровая тяга!» Матрос, первым высвободившийся из снега и оказавшийся рыжим великаном с такой огромной головой, что лицо его казалось плоским, спокойно повернулся к толпе и тихим басом с украинизмами как воронюк сказал несколько слов смешных своим совершенным спокойствием в необычайной ночной обстановке звиняюсь счетце за гормидор как бы вы не занедужили на ветру громадяне ать с холоду до да вагонев Когда начавшая разбредаться толпа постепенно разошлась по теплушкам, рыжий матрос приблизился к машинисту, который еще не совсем пришел в себя, и сказал. — Фатит катать истерику, товарищ механик! Вылазь с ямы! Даешь, поехали! Глава четырнадцатая На другой день, на тихом ходу с поминутными замедлениями, опасаясь схода со слегка завеянных метелью и неразметенных рельс, поезд остановился на покинутом жизнью пустыре, в котором не сразу узнали остатки разрушенной пожаром станции. На ее закоптелом фасаде можно было различить надпись «Нижний Кельмес». Не только железнодорожное здание хранило следы пожара. Позади, за станцией, виднелось опустелое и засыпанное снегом селение, видимо, разделившее со станцией ее печальную участь. Крайний дом в селении был обуглен. В соседнем несколько бревен было подшиблено с угла и повернуто торцами внутрь. Всюду на улице валялись обломки саней, поваленных заборов, рваного железа, битые домашние утвари. Перепачканный гарью и копотью снег чернел насквозь выжженными плешинами и залит был обледенелыми помоями со вмерзшими головешками, следами огня и его тушения. Безлюдие в селении и на станции было неполное. Тут и там имелись отдельные живые души. — Всей слободой сгорели, — участливо спрашивал соскочивший на перрон начальник поезда, когда из-за развалин навстречу вышел начальник станции. — Здравствуйте! С благополучным прибытием! — Гореть горели? Да дело похуже пожара будет. — Не понимаю. — Лучше не вникать. — Неужели Стрельников? — Он самый. — В чем же вы провинились? — Да не мы. дорога с бок в припеку соседи нам заодно досталось видите селение в глубине вот виновники село нижний кельмест усть немдинской волости. все из за них а те что да без малого все семь смертных грехов разогнали у себя комитет бедноты это вам раз Воспротивились декрету о поставке лошадей в Красную армию. А, заметьте, поголовно татары-лошадники — это два, и не подчинились приказу о мобилизации — это три, как видите. Так-так, тогда все понятно. И за это получили из артиллерии? Вот именно. С бронепоезда? Разумеется. Прискорбно. достойно сожаления. Впрочем, это не нашего ума дело. Притом дело минувшее. Новым мне нечем вас порадовать. Сутки другие у нас простоите. Бросьте шутки. У меня не что-нибудь. Маршевые пополнения на фронт. Я привык, чтоб без простоя. Да какие тут шутки. Снежный занос, сами видите. Неделю буран свирепствовал по всему перегону, замело, а разгребать некому, половина села разбежалась. Ставлю остальных, не справляются. Ах, чтоб вам пусто было! Пропал, пропал! Ну что теперь делать? — Как-нибудь расчистим, поедете. Большие завалы. Нельзя сказать, чтобы очень. Полосами. Буран косяком шел под углом к полотну. Самый трудный участок в середине. Три километра выемки. Тут действительно промучаемся. Место основательно забито. А дальше ничего. Тайга, лес предохранил. Также до выемки открытая полоса не страшно. Ветром передувала